Глава шестая Почти в то же время, когда поезд, с которым ехал Джордж, покидал Ватерлоо, серый гоночный автомобиль, скрипя тормозом и обдавая песком, подъезжал к главному подъезду замка Бельфер. Стройный и элегантный юноша снял автомобильные очки и обратился к полному юноше, сидевшему около него. Два часа и пятнадцать минут от угла парка, не очень запылились. Его спутник не отвечал. Казалось, что он был погружен в Думу. Он тоже снял автомобильные очки, открывая цветущее, но угрюмое лицо, украшенное в дополнение к обычным чертам маленькими усиками и двойным подбородком. Он мрачно нахмурился на прелестный вид, который прежде скрывали от него автомобильные очки. Замок Бельфер вздымался перед ним к ярко-синему небу своей стройной массой из серого камня и зеленого плюща. С обеих сторон на всем протяжении, которое мог охватить глаз, Развертывался парк, там и сам покрытый фиалками, усеянный высокими дубами, ясенями и каштанами, чинный, мирный и истинно английский. Ближе по левой его сторону были разбросаны цветники роз, в центре которых показалась наклоненная под острым углом пара бархатных штанов, хозяин которых, по видимому, был занят охотой на улиток. Дрозды распевали свои песни в зеленом кустарнике, грачи перекликались в вязах. Откуда-то издалека доносились звуки овечьих колокольчиков и мычание коров. Казалось, что этот ландшафт, озаренный вечерним солнцем после прекрасного весеннего дня и освежаемый мягким западным ветром, должен был действовать как бальзам и пробудить успокоительные мысли в том, кто являлся единственным наследником всего этого рая. Но Перси, лорд Бельфер, оставался равнодушным к совместной и достойной удивления работе природы и человека, и не испытывал радости при мысли о том, что все это со временем станет его собственностью. В эту минуту его голова была занята воспоминанием, вытеснявшим всякие другие мысли о той тяжелой сцене, которую он пережил в полицейском участке. Неприятные для слуха и лишенные такта замечания чиновников еще звучали у него в ушах. А это адская ночь, проведенная в участке. Твердая ложа, непристойные звуки, испускаемые пьяными и хулиганами в соседней камере. Время могло смягчить эти воспоминания, могло ослабить остроту этих душевных мук, но ничто не могло стереть их окончательно. Перси был потрясен до глубины души. Физически он все еще чувствовал одеревенелость и боль в членах от твердой постели. Духовно в нем кипел вулкан. Он прошелся на глазах всего Лондона в сопровождении полисмена. Подобно провинившемуся ребенку, ему пришлось выслушать нотации со стороны чиновника, которого ничто не могло разубедить в том, что он не находился под влиянием винных паров в момент ареста. Этот субъект, побуждаемый добрым намерением предостеречь его пока не поздно, наговорил ему много вещей насчет его печени. Эти слова он счел бы неприлично откровенными, даже если бы они исходили от его врача с глазу на глаз. Неудивительно поэтому, что лорд Бельфер оставался равнодушным, невзирая на живописный вид замка и красоту его архитектуры. В нем кипело бешенство, которого не мог укротить никакой разговор с Реджи Бингом во время путешествия из Лондона. Реджи был последним человеком, которого он добровольно выбрал бы в товарища в часы печали. Он не обладал способностью утешать. К тому же, во время пути он от времени до времени пускался в неуместные толкования по поводу недавнего несчастного происшествия, которые было очень неприятно выслушивать. Он возобновил эти шуточки, когда они вышли из мотора и позвонили. «Это похоже на отрывок из мелодрамы», — начал Реджи. блудный сын шатаясь поднимается по ступенькам старого дома и звонит что ожидает его там прощение или головомойка правда седой дворецкий который знал его еще ребенком с рыданиями бросается ему на шею но как поступит престарелый отец как отнесется он к пятну на фамильном гербе лорд Бельфер еще сильнее нахмурился это не тема для шуток холодно заметил он боже упаси я не шучу Как хватило бы у меня духу шутить в такую минуту, когда мой друг детства стал социально опасным элементом? Замолчите. Ради Бога. Вы думаете, что мне доставляет удовольствие показываться с человеком, который не небезызвестен в преступных кругах под кличкой Перси-потрошитель полисменов? Большие двери замка раскрылись, и в них показался дворецкий кэгз. Это был человек почтенного возраста, с величественной осанкой, и почтительно благожелательным лицом, которое со степенной важностью засияло при виде молодого барина и мистера Бинга, точно их приход переполнил чашу его наслаждений. Его светлые глаза слегка на выкате выражали подобострастное почтение. Он как бы придал сцене тот штрих уютной сердечности, которой так нуждалась полуосвещенная передняя, уставленная тяжелой мебелью. Он как будто хотел дать понять, что наступил момент, которого он давно ожидал, и что отныне здесь воцарится безмятежное счастье. С перескорбием следует отметить тот грустный факт, что, по виду идеальной слуга в часы досуга, когда он не был при исполнении своих служебных обязанностей, был так далек от почтительного отношения к хозяевам, что усвоил манеру, говоря о лорде Бельфере, называть его попросту... Перси. а что кекс в душе был социалистом не было тайной для старшего персонала в замке и об этом со страхом шептался низший персонал добрый вечер ваше сиятельство добрый вечер сэр лорд бельфер хмуро ответил на приветствие реджи был более любезен как вы поживаете кекс — Если вы собираетесь это сделать, так сейчас как раз подходящая минута. Он слегка отошел в сторону и приглашающим движением указал на красную шею лорда Бельфера. — Простите, сэр. — А, вы ждете момента, когда сможете сделать это наедине? — Вы, может быть, правы. Дворецкий снисходительно улыбнулся. Он не понимал, о чем говорил Реджи, но это не смущало его. Он уже давно пришел к заключению, что Реджи был слегка тронут. Причем эту теорию разделял также и Лакей Реджи. Нельзя сказать, чтобы Кекс не любил Реджи, но он относился к нему с пренебрежением. Кекс, принесите чего-нибудь выпить в библиотеку. Слушаюсь, ваше сиятельство. Превосходная идея, сказал Реджи. Я только поставлю автомобиль в гараж и сейчас же вернусь. Он сел за руль и пустил вход в ход машину. Лорд Белфер направился в библиотеку, в то время как Кегс исчез в конце передней, в дверях отделявших людские от остальной части дома. Реджи проехал не более двенадцати шагов, когда заметил свою мачеху и лорда Марш Мортона, шедших ему навстречу со стороны цветника роз. Он приподнялся, чтобы их приветствовать. — Хелло, мама! Хелло, дядя! Я снова вернулся на старое пепелище! За аристократическим лбом леди Каролины, казалось, скрывалось волнение. — Реджи, где Перси? — Сталина Перси, кажется, в библиотеке. Я только что спустил его с автомобиля. Леди Каролина повернулась к брату. — Джон, идем в библиотеку. — Хорошо, хорошо, хорошо, — сказал с раздражением лорд Маршмортом. Казалось, что-то нарушило его покой. Реджи поехал дальше. Возвращаясь медленно в дом, после того, как он поставил автомобиль на место, он встретил Мот. — Хелло, Мот, дорогая деточка. — Реджи, я вас ждала вчера вечером. — Я не мог вернуться вчера. Мне пришлось заострять в городе и ободрять Перси. Я не мог покинуть мальчика в час испытания. Реджи весело хихикнул. — Час испытания — это самое подходящее выражение. Это именно было так на самом деле. — А что случилось с Перси? «Неужели вы хотите меня уверить, что вы об этом не слыхали?» «Ну, конечно, нет. Этого еще не было в утренних газетах. Перси ударил полисмена!» «Что сделал Перси?» «Удивительно драматическое происшествие». Мот перевела дыхание. Она чувствовала, что это необычайное происшествие находится каким-то образом, хотя она не угадывала как, в связи с ее выходкой. Потом ее чувство юмора восторжествовало над этим опасением, и глаза ее радостно засверкали. — Это совершил действительно Перси? — Безусловно. Человек-зверь и так далее. Угроза обществу и все такое. Невозможно было его сдержать. По какой-то причине благородная кровь Бельферов закипела. И вот его отправили в участок. В ясное и раннее утро сегодня ему пришлось расстаться с десятью монетами. Знаете, ему отстряна. Мы должны тренировать его до подходящего веса и выпустить в национально-спортивном клубе. Чемпион среднего веса незаметно вырос под нашей кровлей». Мот немного заколебалась. «Я полагаю, что вы не знаете, — сказала она небрежно, — почему он это сделал? Он вам ничего не говорил? Я не мог добиться от него ни одного слова. Устрицы в сравнении с ним многоречивы, а могилы болтливы. Безусловно, мне известно лишь то, что он дал констеблю Тумака. Что побудило его к тому, это больше, нежели я могу сказать. Что, если отправимся в библиотеку и будем присутствовать при вскрытии мертвого тела? Вскрытии мертвого тела? Я встретил матушку и его сиятельство по дороге в библиотеку. И было очень похоже на то, что матушка по дороге из города прочла вечернюю газету. И когда она вернулась? Недавно. Она, вероятно, купила вечернюю газету, чтобы почитать в поезде. Мы должны войти и посмотреть, что там происходит. Мот снова заколебалась. Но она была девушкой с характером и инстинктивно чувствовала, что лучшей защитой для нее было нападение. Требовалась энергия, невинное лицо с широко раскрытыми глазами. К тому же Перси не мог быть уверен, что он видел ее на Пикадилли. — Хорошо. Э, кстати, дорогая Мот, — спросил Реджи, — ваше дельце окончилось удачно, я забыл спросить. Не очень. Но с вашей стороны было чрезвычайно любезно взять меня с собой в город. — Что, если бы вы не слишком долго останавливались на этом факте? — сказал Рэджи с беспокойством. — Ради бога, не говорите материи, что я пришел вам на помощь. — Не беспокойтесь, — смеясь заметила Мод. — Я вообще не собираюсь говорить об этом. Тем временем лорд Бельфер в библиотеке при помощи виски с содой почувствовал себя несколько лучше. В библиотеке с ее темными полутонами было нечто такое, что действовало успокоительно на его больные нервы. Мир с его бурными происшествиями и высокими полисменами сюда не мог пробраться. В комнате как будто царило спокойствие опустевшего города. Было нечто успокаивающее. В этих многочисленных рядах книг, которых никто не читал, в этих огромных столах, за которыми никогда никто не писал, С широкого камина бюст неизвестного древнего философа сочувственно смотрел вниз. Нечто отдаленное, похожее на покой, только начало вкрадываться в душу Перси, как вдруг оно было изгнано внезапно открывшейся дверью и появлением Леди Каролины и его отца. Одного взгляда, брошенного на Леди Каролину, было достаточно лорду Бельферу, чтобы убедиться в том, что ей все известно. Он встал, готовый защищаться. позвольте мне объясниться леди каролина дрожала от сдержанного волнения самообладание не покинуло этой властной женщины хотя ее аристократическая невозмутимость никогда еще не подвергалась такому испытанию она как это предполагал реджи прочла в вечерней газете в поезде заметку в отделе происшествий и с этой минуты почва заколебалась у нее под ногами цезарь на которого с кинжалом напал брут едва ли испытал большее потрясение. Остальные члены ее семьи часто разочаровывали ее. Она уже свыклась с видом своего брата, работающего в саду в бархатных штанах и вообще совершающего поступки недостойные графов. Она примирилась с тем, что мод была способна влюбиться в ничтожество, с которым случайно познакомилась. Даже Реджи изредка проявлял демократические черты, которых она не одобряла. Но она была вполне уверена в своем племяннике Перси. На него можно было опереться, как на скалу. Он был твердокаменным. Она всегда осознавала, что он, по крайней мере, не сделает ничего такого, что умолит честь рода. И Перси оказался хуже всех. Какие бы проступки ни совершали остальные, они, во всяком случае, не попадали на столбцы газет в отдел происшествий. Лорд Марш Мортон мог носить костюм рабочего и отказываться принимать соседей и устраивать для них пикники. Он мог ложиться спать с книгой, между тем, как на его обязанности лежало быть гостеприимным хозяином у себя на званом вечере. Мот могла отдать свое сердце субъекту, о котором никто никогда ничего не слышал. Реджи мог показываться в модных ресторанах с боксерами. Во всяком случае, вечерние газеты не описывали его подвигов в шутливом тоне. Это последнее унижение выпало на долю доселе безупречного Перси, который из всех молодых людей, знакомых леди Каролины, больше кого-либо, казалось, был преисполнен непоколебимым сознанием важности своего положения и самыми строгими взглядами относительно чести своего громкого имени. Если только можно было поверить газетному сообщению, то оказывается, что с ранних лет он рыскал по Лондону, подобно дикому готтентоту, зверски нападая на полицию. Леди Каролина чувствовала себя подобно епископу, внезапно узнавшему, что его любимый викарий перешел выдало поклонство. — Объяснить? — воскликнула она. — Как вы можете объяснить? Вы — мой племянник. Наследник титула. Ведете себя, как простой скандалист на улицах Лондона. Вас пропечатали в газетах. Если бы вы знали обстоятельства. Обстоятельства. Их можно найти в вечерних газетах. Лорд Марш Мортон слегка хихикнул. Это был человек, которого легко было развеселить. Ты должен прочесть об этом, мой мальчик. Великолепная статья. Весьма прискорбная, конечно. Спешно присыву купил он. Весьма. Прискорбно. Он пытался вернуть уважение сестры проявлением справедливого негодования. «О чем вы думали? Черт возьми! Вы мой единственный сын! Я с неусыпной заботливостью следил, как вы превращались из ребенка в мальчика, из мальчика в мужчину. Я мечтал о том, как я буду гордиться вами, а вы между тем шатаетесь по Лондону, ища кого можно растерзать, терроризируя столицу!» И заставляя невинных полицейских бояться за свою жизнь, выслушайте меня хоть минуту, крикнул Перси. Он начал быстро говорить, сознавая необходимость сказать все, пока не поздно. Вот каковы факты. Я шел по Пикадилли в клуб к завтраку, когда около Берлингтон Аркет был поражен увидев Мод. Леди Каролина воскликнула: Мод? Но ведь Мод была здесь. Я не могу понять, в чем дело. начал лорд маршмортон, возобновляя свои замечания. Он почувствовал, что справедливое негодование было встречено благосклонно. Было бы благоразумно продолжать в таком же духе, хотя в душе он держался того мнения, что ничто не было так похоже на Персии, как нападение на силу. Лорд маршмортон, который в свое время совершил все ошибки молодости, приучился смотреть на своего безупречного сына как на ненормальное существо. Вы никогда не были необузданным. Вы никогда не попадались ни в каких проделках в Оксфорде. Вы все свое время потратили на коллекционирование старого фарфора и церковных ковров. Вы носили фланель прямо на теле. — Замолчите, пожалуйста, — с нетерпением сказала леди Каролина. — Продолжайте, Перси. — Совершенно верно, — сказал лорд Маршмортон. — Я только сделал Перси замечание. «Перси, вы говорите, что видели мод на Пикадилли?» «Вот именно. Сначала мне показалось, что это было просто необычайным сходством с ней. Когда же она вошла в автомобиль, я окончательно убедился, что это была мод. Лорд Марш Мортон не мог обойти этого молчанием. Он был справедливым человеком. «Почему, девушки, не войти в автомобиль?» «Почему девушка, гуляющая по Пикадилли, непременно должна быть моей дочерью мод? «Только потому, что она вошла в автомобиль?» — Лондон, — продолжал он возбужденно, — переполнен девушками, нанимающими автомобили. Она не наняла автомобиля. — Вы только что сказали, что она это сделала. — Ловко, — сказал лорд Маршмортон. — Я сказал, что она села в автомобиль и что кто-то другой уже находился там. Мужчина! — Тетя Каролина, это был он. — Боже мой! — воскликнула леди Каролина. падая на стул, точно подкошенная. «Я безусловно убежден в этом», — торжественно продолжал лорд Бельфер. «Его поведение вполне оправдывало мои подозрения. Автомобиль остановился вовремя, так как дорога была запружена. Я подошел и попросил его вполне вежливо позволить взглянуть на только что вошедшую даму. Он стал отрицать, что в автомобиле находится дама. Я же собственными глазами видел, как она туда впрыгнула». Во время разговора он высовывался из окна с очевидным намерением скрыть от моего взора кого-то внутри. Я ехал за ним в другом моторе вдоль Пикадилли и проследил его до Карлтон-отеля. Когда я приехал туда, он стоял на тротуаре около гостиницы. Никаких признаков мод не было. Я просил его указать, где она. В этот момент появился этот дурацкий полисмен и хотел узнать, в чем дело. Я потерял голову, открыто признаюсь в этом. Полисмен схватил меня за шиворот, и я ударил его. Куда? спросил лорд Маршмортон, любящий останавливаться на подробностях. Какое это имеет значение? спросила леди Каролина. Перси, вы поступили совершенно правильно. Следует запретить этим нахальным должностным лицам дотрогиваться руками до людей. Скажите мне, как выглядит этот человек? У него самая заурядная наружность. Единственное, что я действительно запомнил в нем, это что он гладко выбрит. Мне непонятно, как Мот могла потерять голову из-за такого человека. Мне показалось, что в нем не было ничего привлекательного, сказал лорд Бельфур не совсем разумно, так как сам Аполлон едва ли мог показаться привлекательным, когда он сшибает с вас вашу лучшую шляпу. — Это должно быть тот же самый господин? — Безусловно. «Если вам нужны дальнейшие доказательства, то вот, он американец. Вы помните, что мы слышали о том, что этот субъект из Уэльса — американец?» Наступило зловещее молчание. Перси вперил взоры в пол. Леди Каролина взволнованно дышала. Лорд Маршмортон, чувствуя, что от него чего-то ждут, сказал «Великий Боже!» и серьезно посмотрел на чучело совы, сидевшие на подставке. В это время появились Мот и Реджи Бинг. «Ну вот, вот и мы, вот и мы!» — сказал Реджи развязно. Он верил, что обладает способностью удачно начать разговор и заставить общество чувствовать себя свободно и непринужденно. — Вот и мы, вот и мы! Мод приготовилась к схватке. — элло здравствуйте, дорогой Перси! — сказала она, встречая укоризненные взгляды брата, с тем полным спокойствием, которое свойственно только людям с не совсем чистой совестью. — В чем дело? — Я слышу, что вы стали бичом Лондона. Реджи говорил, что полисмены прячутся при вашем приближении. Ледяное молчание устрашило бы менее храбрую девушку. Леди Каролина пристала с суровым взглядом. Перси порывисто дышал. Лорд Марш Мортон, мысли которого снова вернулись к цветнику роз, взял себя в руки и старался принять угрожающий вид. Мот продолжала говорить, не выжидая ответа. Она была полна бьющей через край веселостью. Это был очаровательный образец молодой английской девушки, которая едва не вызвала на устах брата пену бешенства. — Дорогой отец, — сказала она, нежно бросаясь ему на шею, — я сегодня утром играла в гольф. Леди Каролина перебила рассказ. — Неинтересно, чем вы были заняты сегодня утром. — Скажите, что вы делали вчера днем. — Да. — сказал лорд Бельфер. — Где вы находились вчера днем? Мот приняла вид маленького ребенка, который никогда в течение всей своей короткой жизни не пытался что-либо скрыть. — Что вы хотите сказать? — Что вы делали вчера днем на Пикадилли? — спросила леди Каролина. — Пикадилли? То место, где Перси нападает на полисменов, я не понимаю. Леди Каролина не была спортсменом. Она поставила один из тех прямых, ясных, определенных вопросов, на которые можно лишь ответить «да» или «нет». Мот, вы вчера ездили в Лондон или нет? Чудовищная недобросовестность такого способа нападения больно поразила Мот. В детстве она придерживалась обычного женского взгляда на явную ложь. У нее не было никаких сомнений, пока речь шла о замалчивании истины. но она питала отвращение к умышленному обману. Из двух зол она выбрала, по крайней мере, то, что сохраняло ей самоуважение. — Да, я ездила. Леди Каролина посмотрела на лорда Бельфер. Лорд Бельфер посмотрел на леди Каролину. — Вы поехали, чтобы встретиться с вашим американцем? — Да. Реджи Бинг пытался тихонько выскользнуть из комнаты. Он почувствовал, что ему будет приятнее где-нибудь в другом месте. Он был сильно замешан в этой истории. — Не уходите, Реджи, — сказал лорд Бельфер. — Я хочу сказать, что во время семейных сцен и так далее, вы понимаете, что у меня есть кое-какие дела, которые я должен закончить, он исчез. Лорд Бельфер нахмурился. — Так значит, это он сшиб шляпу с моей головы. — Что вы хотите сказать? — спросила леди Каролина. — Сшиб с вас шляпу? — Вы мне не говорили, что он сшиб с вас шляпу. Это произошло, когда я попросил у него позволения заглянуть в автомобиль. Я только схватил ручку дверцы, как он внезапно ударил по моей шляпе, и она слетела с головы. Пока я ее поднимал, он укатил. Лорд Маршмуртон что-то стал бормотать. При этом его лицо исказилось гримасой негодования. И... — Вы... — должны, Вы должны были его арестовать, негодяя, — сказал он свирепо. — Это было форменное нападение. — Перси, человек, который сбросил вашу шляпу, — сказал ему, — не был. Это был совсем другой человек, чужой, незнакомец. — Неужели вы стали бы разъезжать в автомобиле с незнакомцем? — язвительно заметила леди Каролина. — Надеюсь, что есть границы даже для вашей нескромности. Лорд Маршмортон откашлялся. Ему было жаль мод, которую он любил. «Если не строго смотреть на вещи, замолчите!» сказала леди Каролина. Лорд Маршмортон отступил. «Я хотела избежать встречи с вами, поэтому я вскочила в первый попавшийся автомобиль». «Я не верю этому», сказал Перси. «Тем не менее, это правда». «Вы просто стараетесь сбить нас с толку». Леди Каролина обернулась к Мот. Вид последней возбуждал жалость. Она, похоже, была на мученицу, боявшуюся оскорбить своих мучителей. «Мое дорогое дитя, почему вы не хотите быть разумной в этом деле? Отчего вы не позволяете, чтобы вами руководили те, кто старше и благоразумнее вас?» «Вот именно», — сказал лорд Бельфер. Но «Все это происшествие слишком нелепо». «Безусловно», — повторил лорд Бельферт. Леди Каролина раздраженно обернулась к нему. — Перси, не перебивайте, пожалуйста. Вы заставляете меня забыть, о чем я собиралась сказать. — По моему мнению, — сказал лорд Марш Мортон, вновь выплывая на поверхность. — К настоящему случаю надо подходить, пожалуйста, — сказала леди Каролина. Лорд Марш Мортон замолчал и снова принялся созерцать чучело-птицы. — Тетя Каролина, нельзя же заставить себя перестать быть влюбленной, — сказала Мод. — Вас могут заставить перестать, если есть кто-нибудь со здравым смыслом, заботящийся о вас. Лорд Маршмортон оторвался от созерцания птицы. — Когда я был в Оксфорде в 1887 году, — начал он болтливо, — я вообразил себя влюбленным в девушку-продавщицу из табачной лавки. Безнадежно влюбленным, чертовски, безнадежно хотел жениться на ней. Я вспоминаю, что мой бедный отец взял меня из Оксфорда и держал под семью замками здесь, в Бельфере. Под семью замками, да, черт возьми! Я помню, что был дьявольски потрясен в то время. Его мысли вернулись к славному прошлому. Я хотел бы знать, как звали эту девушку. А странно, что никак нельзя запомнить имен. У нее были каштановые волосы и родимое пятнышко сбоку на подбородке. Я помню, что часто целовал ее. Леди Каролина, обычно столь ярая защитница исторических исследований ее брата, резко оборвала эти воспоминания. — Это не относится к делу сейчас. Не обращайте на это внимания. — Я и не обращаю внимания. Я забыл. Я переборол это чувство. — Хорошо, — сказала леди Каролина. Бедный отец в данном случае поступил чрезвычайно разумно. Нам не остается ничего другого, как поступить с Мот подобным же образом. Вы не сделаете шага из дома, пока не преодолеете этого ужасного ослепления. За вами будут следить. — Я буду следить за вами, — торжественно сказал лорд Бельфер. — Я буду следить за каждым вашим движением. Мечтательное выражение появилось в карих глазах Мот. Некаменные стены делают тюрьмы. Нежелезные прутья делают клетку, — сказала она нежно. — Ваш опыт вам показал противное, Перси, мой мальчик, — сказал лорд Маршмортон. — Во всяком случае, они дают известные результаты, — холодно сказала леди Каролина, игнорируя вмешательство брата. Мот посмотрела на нее вызывающе. Она, похожа была на принцессу в плену. стоящую лицом к лицу со своими тюремщиками. — Мне все равно. Я люблю его и всегда буду его любить. И ничто не заставит меня разлюбить его, потому что я его люблю, — заключила она. — Глупая, — сказала леди Каролина. — Через год от сегодняшнего дня вы забудете его. — Перси, разве вы не согласны со мной? — Совершенно согласен. — Я не забуду. — Чертовски трудная вещь — это запоминание имен. — — сказал лорд Маршмортон. — Я раз сто старался припомнить имя девушки из табачной лавки. Мне помнится, что оно начиналось с «Л». «Мэриэл» или «Гильда» или нечто в этом роде. Через год вы будете удивляться, как вы могли когда-либо быть такой взбалмошной и сумасбродной. Не правда ли, Перси? — Конечно, — сказал лорд Бельфер. Лорд Маршмортон с раздражением обратился к нему. — О, господи, великие божени! Неужели, мой милый, вы не можете ответить на простой вопрос простым утверждением? — Что вы хотите сказать, говоря, — конечно, если бы кто-нибудь обратился ко мне и, указывая на вас, спросил, — это ваш сын? — Неужели вы предполагаете, что я ответил бы, — конечно, — к черту, ваше коллекционирование ковров, оно отразилось на ваших умственных способностях? — Папа, — сказал Ламот. Говорят, что тюремные заключения часто удручающим образом действуют на психику. Она пошла по направлению к двери и повернула ручку. Юный слуга Альберт, который подслушивал у замочной скважины, выпрямился и поспешил скрыться. — Тетя Каролина, это все? Теперь мне можно удалиться? — Конечно. Я сказала все, что хотела сказать. — Отлично. Мне жаль, что я не могу исполнить вашего желания. Это выше моих сил. — Вы узнаете, что это в ваших силах, после того, как проведете здесь в заключении еще несколько месяцев, — сказал Перси. Нежная улыбка заиграла на лице мод Любовь смеется над оковами, — кротко сказала она и вышла из комнаты. Лорд Бельфер угрюмо подошел к окну и стал всматриваться в наступающую темноту. — И это должно было случиться накануне моего совершеннолетия, — сказал он с горечью.